Глава 3 Фрэнк не понял, как выбрался на парковку. Миновал полутёмный коридор, толкнул очередную дверь и, вывалившись на улицу, где стояли только полицейские машины, сразу пригнулся, скользнул между рядами автомобилей к сетчатому забору. За спиной едва слышно сухо трещали автоматные очереди, на них огрызались одиночными громкими хлопками табельные пистолеты сотрудников полиции, державших оборону в участке. Добежав до забора, Фрэнк оглянулся и присел, лихорадочно соображая, как поступить дальше. На стоянке между машинами появились вышедшие из здания люди в чёрной одежде и шлемах-масках. В руках у них было автоматическое оружие, но они не спешили преследовать Фрэнка. «Это нападающие», — решил он. Осторожно выглянул и тотчас подался назад, прижался плечом к бамперу. Их всего двое, но это не значит, что в здании не осталось сообщников. Наверняка на участок напал большой, хорошо подготовленный отряд. Фрэнк затаил дыхание, прислушиваясь к звукам на парковке, потом додумался лечь на асфальт и взглянуть в просвет под машинами. Вдалеке у стены две пары ног в армейских ботинках вернулись к двери в участок и спустя мгновение скрылись в проёме. Выдохнув, Фрэнк вскочил, перемахнул через забор и помчался по улице прочь. Сколько так пробежал, он не помнил, очнулся на перекрёстке, с удивлением взглянул на оборванную полу обмотанные обмотанную тканью кисти. И только тогда сообразил, что сделал это машинально, чтобы скрыть от посторонних взглядов наручники. Осмотревшись, он как можно спокойнее зашагал мимо зданий, пытаясь определить, в каком районе находится. Прохожие шли навстречу, спускались в подземку, заскакивали в автобус, дышали в спину Фрэнку, обгоняли его. Нью-Йорк бурлил. Близился вечер. Тысячи людей спешили домой или в бар. Спешили, потому что в воздухе летала холодная морозь. В грязном почерневшем небе среди туч сверкали молнии. Гремели раскаты грома, и вот-вот могло ливануть по-настоящему. Фрэнк поднял воротник, наклонил голову вперёд и ускорил шаг, чтобы двигаться вместе с толпой. Ливень мог хлынуть в любой момент. Тогда люди скроются в ближайших подъездах, переходах подземки, магазинах, станут пережидать грозу, а это ему не подходит. Сложно прятаться». Пока кругом толпа его вряд ли узнают или заметят с камер видеонаблюдения, ведь полиция лишена возможности отслеживать передвижение беглеца по сигналу с электронного браслета. Он уже почти проскочил мимо витрины супермаркета, где на стойках находились телевизионные панели, транслировавшие один и тот же канал. Внизу экрана вгорела красная строка Breaking News. Над ней застыло изображение Кэтлин. Фрэнк чуть не коснулся лбом стекла, подавшись к витрине. Он успел прочесть бегущие в строке буквы. «Дочь Джона Бейкера найдена сегодня мёртвой в Вестсайде. Лицо Кэтлина на экране сменилось волевым лицом пожилого мужчины. У него был тот же разрез глаз, те же губы, что и у дочери. «Ну, конечно!» Фрэнк зажмурился, хотел коснуться ладонями лица, но вовремя вспомнил, что руки закованы в наручники и обмотаны полоской ткани. «Как же он сразу не догадался!» Фрэнк открыл глаза. С экрана на него по-прежнему смотрел Джон Бейкер, покойный основатель корпорации «Мемория», великий учёный, некогда один из самых влиятельных людей в мире. Теперь понятно, откуда у Кэтлин вкус к дорогим вещам, умение говорить, держаться в обществе. Но неясно, чем она занималась всё это время. Работала в компании или просто тратила состояние отца, наслаждаясь жизнью. Возможно, убийство как-то связано с бизнесом. Бэггинс перед взрывом сказал, что Кэтлин работала, но не сказал на кого. Фрэнк вздрогнул, когда на экране появилась его собственная фотография. Не совсем хорошего качества. Похоже, её сделали камеры видеонаблюдения в вест-сайде, и полиция почему-то распространила именно этот снимок. Фрэнк отвернулся от витрины и едва не побежал, лавируя между прохожими. Только спустя 10 минут он успокоился. До того ему казалось, что встречные люди сейчас же узнают его. Но большинство спешили по делам, не обращая на него внимания. «Мало ли куда человек торопится». Сбавив шаг, он задумался, что делать дальше. «Денег нет. Надо избавиться от наручников и где-нибудь отсидеться, переждать и всё хорошенько обдумать. Кто на участок? И зачем? Неужели хотели убить его?» Фрэнк остановился, ощупал внутренний карман, куда сунул бумаги Бекинза. «Надо получить по квитанции послание от Кэтлин. Там может быть ключ к убийству, информация, способная снять обвинения и разоблачить настоящих преступников. Но как всё провернуть? Его могут узнать в службе доставки. Лицо так просто не скроешь. А если не опознают, то кто-нибудь из служащих заметит наручники и непременно вызовет полицию. Что же делать?» Мягкий, успокаивающий голос помог снять напряжение. Из динамиков над головой доносилось. «Радость и процветание. Мемория дарит их вам. А в придачу одно посещение в год бесплатно. Мы ждем вас в любом уголке света, где есть наше отделение. Персонал мемории всегда...» Сигналы автомобилей заглушили окончание фразы. На большом рекламном экране, висевшем на углу дома, светился логотип корпорации — ярко-оранжевый распускающийся цветок. У Фрэнка возникло почти непреодолимое желание зайти в одно из ближайших отделений меморий и воспользоваться предложением из рекламного ролика. Но перед тем придётся заполнить особую форму, сообщить своё имя, и тогда компьютер опознает Фрэнка как беглого преступника. Да, желание стереть воспоминания о смерти Кэтлин очень велико, но это не снимет обвинений. А внешность так быстро не изменишь, как память. Даже если назваться чужим именем или прикинуться переселенцем, пожелавшим переметнуться на сторону властей, ничего не выйдет, потому что у него нет электронного браслета. Мемория не спасёт. Нет, нужно искать другой выход. Разбираться самому. Заметив название улицы, он, наконец, сообразил, где находится. Это Бруклин. Почему полицейские увезли его так далеко от Вестсайд? Почему не в местный участок? Предвидели нападение или... Заранее знали про Кэтлина и на допросе намеренно водили за нос, проверяя причастность Фрэнка к преступлению. Он зашагал быстрее. Поблизости, примерно в квартале, должен быть бар Майка. Студенческий приятель остался должен 200 долларов ещё с тех пор, как занимал деньги на свой маленький бизнес, не пожелав стать юристом, хотя имел все шансы сделать неплохую карьеру. Майк учился лучше, чем Фрэнк. Ему светило место помощника городского прокурора. Но в итоге он выбрал совсем другую профессию. И причиной тому была одна неприятная история, приключившаяся с ним во время практики. Фрэнк свернул за угол, дошёл до следующего перекрёстка и снова свернул. На улицу, параллельную той, где висел рекламный экран. В небе сверкнуло. Молния озарила стены домов белым светом. Гром не заставил себя ждать, и в следующий миг крупные капли упали на тротуар, замолотили по подоконникам и козырькам подъездов, оставляя на окнах толстые косые полосы водянистых пузырьков. До бара Майка осталось пройти три дома. Фрэнк побежал, надеясь, что приятель окажется там. Не к месту вспомнилось, как тот обещал подарить дисконтную карту заведения, но так и не сдержал слова. Миновав очередной перекрёсток, Фрэнк смахнул с лица воду, зло сплюнул, ругая себя за наивность и простоту суждений. Какой смысл приводить разные доводы и в чём-то убеждать себя? Одно дело — требовать деньги у старого приятеля в обычной обстановке. Другое — когда полгорода знает, что Фрэнк Шелби якобы прикончил наследницу одного из богатейших людей Америки. В такой ситуации Майк может выкинуть что угодно. Надо быть начеку и надеяться, что приятель не забыл, как Фрэнк, однажды оказавшись рядом, защитил его от нападения бандитов, пытавшихся надавить на помощника-обвинителя 10 лет назад. Та история сломала Майка и заставила отказаться от карьеры в прокуратуре. Зато скрепила их дружбу. Приятели часто виделись в баре, беседовали о прошлом, вспоминая учёбу за рюмкой хорошего бурбона. Фрэнк не стал ломиться в бар с парадного входа. Обогнул здание, а, очутившись во дворе, глянул по сторонам и быстро отворил дверь на кухню. На Майка работали два повара-переселенца. Они весьма неплохо готовили. Официанты тоже были из числа переселенцев. Всего у приятеля в баре трудились 9 человек. Но сейчас на кухне почему-то никого не оказалось. Фрэнк подошёл к двери, ведущий в зал, и тихонько приоткрыл её. Рядом была стойка. Майк, оседлав барный стул, смотрел новости по ТВ. Посетителей в заведении было лишь трое, да и те сидели за дальним столиком и пили пиво, щёлкая фисташки. Официантов в зале не было. Странно. Пригнувшись, Фрэнк пробрался за стойку и опустился на пол. Шорох привлёк внимание Майка. Он обернулся и выпучил глаза на приятеля, не в силах вымолвить ни слова. Фрэнк прошептал, что не убивал Кэтлин Бейкер, сорвал зубами с наручников обрывок ткани и показал скованные руки. «Но я в дерьми из-за связи с ней. Мне нужна сухая одежда», — тихо добавил он. «Желательно шапка или шляпа, немного денег, и я сразу уйду». Поджав губы, Майк забегал взглядом по залу, зачем-то достал из отделения в стойке бутылку бурбона, взял стакан, затем спрятал всё обратно и кивнул Фрэнку. «Пошли». Стойка другим концом примыкала к выступавшей в зал стене, частично заслонявшей бармена от взглядов посетителей. В стене была дверь в небольшую кладовку. Майк подождал, пока Фрэнк, прячась от взглядов посетителей, на корточках проберётся в комнату, уставленную по периметру стеллажами, вошёл следом и запер дверь изнутри на задвижку. Снял с вешалки свою светло-серую флисовую куртку, фетровую шляпу. «Надевай». Положил вещи на стеллаж. Затем достал бумажник и отчитал 200 долларов. «Спасибо». Фрэнк принял деньги и снова показал закованные в браслеты руки. «Сначала надо снять это». Майк размышлял недолго. Полез на полке, выдвинул пару картонных коробок, порылся там и, наконец, потряс перед Фрэнком связкой ключей. Оказалось, там были не только ключи, а и крючки, сильно напоминавшие отмычки. «Это что?» — спросил Фрэнк. «То, что ты думаешь», — Майк едва заметно улыбнулся. «Давай руки». Через минуту стальные браслеты были сняты. «Откуда такой набор?» — поинтересовался Фрэнк, потирая запястья. Так вышло, что один знакомый полицейский не смог однажды заплатить по счёту и оставил их в качестве залога. Майк подбросил связку на ладони а больше знакомый ничего не оставил? Как-то слабо верилось, что приятель мог принять набор отмычек в оплату долга, но ещё слабей, что полицейский оставил пистолет. Майк снова молча полез на полке, достал из коробки блестящий жетон детектива. Фрэнк взял у него железку, взвесил на ладони и спросил. «Подделка?» Приятель кивнул и заметил. «Но качественная. Вот ты отличишь?» Фрэнк повертел жетон, пожал плечами и спрятал в карман. «Не пистолет, конечно, но вполне сгодится». «Спасибо». «Куда теперь?» Майк упорно избегал встречаться взглядом с приятелем. «Похоже, напуган. Деньги легко отдал, наручники помог снять, жетон подарил». «На почту». Фрэнк повернулся к двери. «Зачем?» — раздалось за спиной. «Надо забрать посылку. Думаю, меня хотят убить. Я должен выяснить, за что». Он открыл задвижку. «По ТВ сообщили, что переполох в городе устроили террористы-переселенцы», — быстро сказал Майк. «Что ты с ними заодно, мол, хотел взорвать штаб-квартиру Мемори, но не удалось». Фрэнк оглянулся. Приятель громко сглотнул и продолжил. «А убийство Кэтлин Бейкер, твоя кровная месть за отца, воевавшего в армии Бельвиля против Хоппера», Теперь всем переселенцам запрещено покидать границы резервации, а тем, кто оказался на работах в городе, надо прибыть в Бронкс до полуночи. В его глазах были отчаяние и испуг, но он продолжал говорить. Мэр вот-вот объявит оранжевый код. В городе хотят вести комендантский час, призвать на службу резервистов. И ветеранов? Да, Фрэнк, да. Но я... Я не убивал Кэтлин и не собирался взрывать бомбы. Майк поднял ладони. Прошу тебя, тише. Фрэнк был вне себя от услышанного. «Кто-то ловко играет против него, выдвигая ложное обвинение». «Не убивал», — шёпотом повторил он. «Я тебе верю», — кивнул Майк. «Мне жаль, что так вышло». Толкнув дверь, Фрэнк быстро прошёл вдоль стойки и покинул заведение через кухню. Майк постоял, глядя на стеллажи, задвинул коробки, шагнул в проём, потянул за ручку дверь и остановился. Он не сказал Фрэнку, что за того обещана хорошая награда. 20 тысяч долларов тому, кто укажет место, где прячется беглец, и 100 тысяч за участие в его поимке. Спустя мгновение Майк звонил в полицию, набирая телефон доверия на древнем аппарате с проводом, висящем рядом с дверью в кладовку.